Отступление разборки. Что происходит в этом колхозе, возмутился заместитель ректора, выслушав куратора студенческой группы. Сегодня Немирович, появившись в институте, рассказал декану факультета о причине своего возвращения и условиях проживания своей группы, предоставленных колхозом. А тот немедленно позвонил заместителю ректора, отвечающего за отправку студентов в колхозы. Тот немедленно затребовал куратора к себе, чтобы услышать обо всём от очевидца. Мы никогда раньше на этот колхоз не слышали жалоб и нареканий, а отправляем туда студентов не первый год, продолжил негодовать начальник. Там сменилось руководство, задал риторический вопрос. Не имея вечной доумений, пожал плечами, так как ничего не мог сообщить ему по этому поводу. Мы не направляли в этот год проверку туда. Всегда было там всё в порядке с бытом, санитарной гигиеной и прочим. А довольствовались письмом от руководства колхоза, что они готовы принять группу для уборки урожая. По листав какие-то бумаги на столе, не нашёл нужных документов и вновь продолжил возмущаться. Они не опасаются какого-либо ЧП, связанного с отравлением, вспышкой дизентерии или чего хуже. Если со своими партийными билетами и должностями не дорожат, то мне это не лишнее. подумав некоторое время, заместитель ректора принял решение. Подготовьте, Владимир Алексеевич, запрос руководству колхоза с перечнем наших претензий по всем выявленным недостаткам. Мы в ректорате оформим всё как надо и отвезёте туда. А если они не отреагируют, то будем принимать другие меры, вплоть до жалобы в райком партии. Какой там район? Волосовский. Как насчёт заработка студентов? Осторожно поинтересовался Немирович. — За счет части заработка колхоз по договору поставляет продукты в наше столовое, а оставшуюся часть мы выдадим студентам на руки, как всегда, — отмахнулся заместитель ректора. — Не забудьте про культурный отдых студентов в личное время и в выходные дни, — напомнил. — Знаю, к чему может привести безделье студенческую молодежь. — Оторвались от мамок. — Кроме этого, зайдите к секретарю парткома института и поставьте его в известность о безобразиях в вашем колхозе. подумав, предположил. Вероятно, в колхозе уже узнали, что вы отправились в институт и сами засуетились. Знают ведь требование про обеспечение студентов в период сбора урожая и что может им грозить за неисполнение. Заместитель ректора института был прав в своих предположениях, так как в колхозе в это время проводилось расширенное заседание правления по данному вопросу. Почему в этом году столько претензий от студентов? задал вопрос собравшийся председатель. Маленький туалет, недостаточно умывальников, нет постельного белья, печь дымит, неполноценный завтрак и обед, а всё привозят остывшим. Место приёма пищи не оборудовано. Нет горячей воды, чтобы умыться, постирать и попить чая, зачитал претензии, держа в руках листок бумаги, переданный утром от студентов. Где, кстати, их начальник? Я глядел присутствующих поверх очков. Сегодня этот лист принес студент, который старше среди них. А насчет начальника сообщил, что тот отправился в институт, пояснила секретарша, ведущая протокол заседания. Председатель скривился. Хотел выматериться, но сдержался. Галина Никифоровна адресовал вопрос заведующей общежития. Раньше студенты приезжали рано. Часть из них разбегалась по домам, арендуя жилье, а оставшихся хватало туалетов и умывальников. За год в печке появились трещины, и, вероятно, требуется прочистка дымохода. Я выдала постельные принадлежности, кроме белья. Старое пришло в негодность. Я раньше обращалась к Виктору Никодимовичу, взглянула на главного механика колхоза, выполняющего попутные обязанности снабженца колхоза. Белье сегодня получу и выдам, если мне предоставят машину. наврженицкий внул на него просительный взгляд председателя. Заодно поставьте дополнительные умывальники. Если их нет, то приобретите, а заодно пару электрочайников или электросамоваров. Направьте к общежитию сегодня же экскаватор, стройматериалы и бригаду плотников для строительства более просторного туалета. Пусть строят подальше, чтобы соблюсти санитарные нормы. Электрика выделите, чтобы проверил проводку в общежитии и провёл свет в туалет. — Не хватало нам пожара, если старая проводка не выдержит, — продолжил председатель ставить задачи снабженцу и главному энергетику колхоза. — У нас же есть там другие помещения, — вновь повернулся к заведующей. — Откройте и поставьте столы для отдыха, приема пищи, сушки одежды и посиделок. — Телевизор возьмите из клуба, — перевел взгляд на директора клуба. — Потерпите месяц. Взглянул на заведующую столовой. — Пусть завтракают и обедают в столовой. — Пусть завтракают и обедают в столовой. И не говорят по тому, что кормим остывшим. Они поздно приходят с работы, а повара уже расходятся по домам. Да и топче житья им далеко ходить, возразила полная женщина. Ничего. Зато у вас есть где руки помыть, соблюдём гигиену. Оставляйте одного повара, чтобы выдать пищу. Оплатим за переработку, отмахнулся председатель. Но чтобы был полноценный приём пищи, салаты, компоты и прочее. Сделаем всё, что указано в раскладке. У нас лишних продуктов нет, оставила по-женски заведующая столовой последнее слово за собой. Все знают, как поварихи растаскивают после работы по домам вёдра и бедоны для своих поросят, упрекнул снабженец. Не выкидывать же остатки. Отправляй мы на колхозный свинарник, парировал она с опаской взглянув на председателя. Тот не стал углубляться в мелочи, а обратился к снабженцу: «Где наши емкости для питьевой воды? Обеспечивали же полевые станы свежей водой? Подготовьте и отправьте на поле. Следите, чтобы там ежедневно была свежая вода». «Медицина», — повернулся он к заведующей колхозным медпунктам, «проведите санобработку всех им костей и мест общего пользования. Хлоркой засыпьте. Не хватало нам, чтобы кто-нибудь из студентов обосрался и заболел». «Заодно проведите проверку санитарии в столовой». «Вдруг городские желудки не выдержат нашей пищи?» – пошутил. «Обеспечьте их мылом, пусть хозяйственным, в поле, в столовой и в общежитии. Следите, чтобы мылом и полотенцами студенты были обеспечены всегда, а то наши в раз разворуют». «Галина Никифоровна, обеспечьте общежитие свежими газетами и журналами. А вы, Елизавета Федоровна, – повернулся к директору клуба, – готовьте концерт для гостей и жителей села». Пусть студенты заодно продемонстрируют свои таланты. Делам займутся, а не бегают, дерутся по селу, продемонстрировал, что знает про обстановку в селе по вечерам не только в колхозе. Кстати, почему до сих пор торгуют спиртными напитками в магазине? Ведь объявлен сухой закон на период уборки урожая. Студентам спиртное не продаём, продавцы предупреждены, заверила директор магазина. А план торговли с нас никто не снимал, уточнила. сами знаете, на чём мы план выполняем. Спертнова в магазине быть не должно, строго посмотрел на неё председатель. Представительница районной потребкооперации, формально не подчиняющаяся руководству колхозов, упрямо поджала губы и не ответила. Всё, председатель обвёл тяжёлым взглядом присутствующих. Вопросы есть? У меня вопрос, поднял руку бригадир. Ромашов на работу не вышел. Пришлось на его трактор студента посадить. Под рукой никого из свободных механизаторов не оказалось, пояснил. Вы с ума сошли? воскликнул председатель и демонстративно схватился за сердце. В гроб хотите меня вогнать? А если что случится со студентом? Опять этот Ромашов. Что с ним опять произошло? Я его не видел и не разговаривал. Его жена сообщила, что его студента избили. Выезжать надо было срочно, вот и посадил время на студента на трактор. Толковый парнишка оказался, попытался оправдаться бригадир, зная, из-за чего этот пьяница подняться не смог. Каждый день не просыхает. Совсем трактор запустил пробрал натол громко председатель. Вот-вот. Этот студент тоже заметил отвратительное состояние трактора, поддержал бригадира, оправдывая своё решение. Студента от трактора убрать и поставить своего, распорядился. Неужели у нас не найдется тракториста, поинтересовался у механика. Есть ли только кого из стариков-пенсионеров посадить на время за руль? Или недавних выпускников ПТУ? Есть у нас двое, закончивших в этом году ремесленное по специальности тракторист широкого профиля. Пока за техникой не закрепляем, так как им скоро в армию. Один работает слесарем на подхвате у меня. прояснил обстановку с кадрами на своём участке работы главный механик. Вот его и сажай. Пусть опытцы набираются дуарби. А Ромашова вызвать на работу немедленно. Пускай с лесарем гайки крутят, иначе выгоню к чёрту пьяницу, принял окончательное решение председатель